Глава 1. Тебе что-нибудь известно о Крымском фронте и операции "Охота на Дров"? Александр задает вопрос, одновременно протянув мне кружку горячего, но не обжигающего кофе, сваренного в турке, сладкого, с карамелью и молоком. Все так основательно у него и одновременно со вкусом. Речь идет не только о напитке, но и о красивом деревянном доме, о разбитом во дворе садике с фруктовыми деревьями. И декоративном пруде с каменным гротом, а подобранной в темных, но не мрачных тонах кухни, находясь в которой, ощущаешь какой-то особенный мягкий уют. И, к слову, мебель, бывшая у бывшего главы отдела разработки виртуальной реальности, сделанная из цельного дерева. Неплохо так Саша зарабатывал в игровом холдинге, очень даже неплохо. Приняв кружку и благодарно кивнув хозяину, я неопределенно пожал плечами. Я в последнее время много читала о Великой Отечественной войне, но пока все больше за 1941 год. Но в общих чертах знаю, что во время контрнаступления под Москвой наши попытались деблокировать и Севастополь, высадив в Крыму крупный десант. Поначалу советским войскам сопутствовал успех, но командование упустило возможность окончательно разгромить немцев, отрезав их от тыловых баз. Потом части РККА уперлись в хорошо подготовленную немецкую оборону. Весной бестолково пытались задавить немцев числом, не преуспели. А потом германцы сами ударили так, что Крымский фронт посыпался за считанные дни. Причем у врага было гораздо меньше людей, вроде бы втрое. Ясиок видя, как страдальчески, словно от зубной боли, скривился Александр. Ну а заодно, воспользовавшись возникшей паузой, я с удовольствием отхлебнул карамельного кофе. м, -м как же вкусно. Между тем, Саша также глотнув кофеку, не разочаровал моих ожиданий и принялся активно меня просвещать. После начала десанта в Керчи и до момента занятия Феодосии первоначальный состав советского десанта был выбит едва ли не наполовину, а переброска техники, боеприпасов, подкреплений осуществлялась морем, позже по льду под ударами вражеской авиации. Обстоятельства для развития первоначального успеха были благоприятными, а вот сил продолжить победное наступление уже действительно не хватило. Что же касается охоты на дров, сегодня чего-то бытует необоснованное мнение, что 11-я армия Манштейна, насчитывающая всего тысяч человек, сумела без труда разбить Крымский фронт, который на момент германского удара состоял из тысяч бойцов и командиров РККА. Между тем, сохранились документы о котловом довольствии, выделяемом на 11-ю армию Вермахта перед началом операции. 232.549 солдат офицеров в армейских частях тысячи военнослужащих персонала Люфтваффе, тысячи флотских и тысяч румынских солдат, которые, кстати, держали свой участок фронта. То есть под тысяч солдат и офицеров противника, из которых три четверти сам Манштейн как-то не учел в мемуарах. Сделав еще один глоток, мой собеседник продолжил. Видимо, тысяч насчитывала именно ударная группировка. Кроме того, к моменту наступления немецкое командование значительно усилило бронетанковый кулак Манштейна. Так в его распоряжении находилась двадцать вторая танковая дивизия, получившая взамен выбитых в предыдущих боях новые, модернизированные танки: 20 Панцер Т3 и 12 Т4 с удлинёнными орудиями и усиленной броней. И если весь 1941-1 начало 1942 года советским танком Т-34 и КВ не было равного противника среди германской бронетехники. То модернизированные тройки, четверки были крайне опасным противником для тридцатичетвёрках и как минимум равным для КВ. Но Броню Клима Ворошилова более чем за километр прошивали снаряды новых поступивших в пехотные дивизии штурмовых орудий Мардер. Ну, то есть самоходок. Ими же вооружили дивизионные истребители танков, в частности 140-й противотанковый дивизион при двадцать второй танковой дивизии. Делали их на шасси трофейной французской и чешской бронетехники монтируя в рубку мощное противотанковое орудие калибра 75 мм ПАК-40 или переделанную в противотанковую советскую дивизионную пушку Ф-22 калибра 76 мм ПАК-36. Так вот, у 28-й легкой пехотной дивизии Вермахта на вооружении находилось 6 мардеров и 15 штук. Последние на тот момент были ещё короткоствольными, не обладали значительной мощью, но зато имели удачные малые размеры, что позволяло им легко маскироваться и были хорошо бронированы, причем с рациональным углом наклона броневых листов. Для наших легких Т-26 и Т-60 смертельно опасный противник, а в засадах и для средних танков. 28-я легкая пехотная дивизия, опрокинув 8 мая 63-ю советскую горнострелковую, вступила в бой с контратакующими по подразделениями 39-й, затем и 56-й танковыми бригадами 44-й армии в полосе, которой наносился главный удар Манштейна. В бою с 56-й танковой бригадой штурмовые орудия врага выбили все 7 танков КВ и еще 10 легких танков бригады, а в более ранней схватке с 39-й оба ее КВ и 5 Т-60. Единственная 34-ка из состава танковой бригады получила повреждение и не могла продолжить бой. Наиболее сильный 126-й отдельный танковый батальон 50 легких танков Т-26 бросили в контратаку на углубившуюся в советскую оборону пехоту врага. Но Т-26 давно устарели и более или менее эффективно воевали лишь в танковых засадах или в обороне, зарытые в землю, и немцы отразили контрудар. У них хватало и легких противотанковых пушек и бронебойных ружей. После короткой паузы Александр продолжил. Таким образом, в первый же день боев немцы, прорвав советский фронт в полосе 44-й армии, выбили и ударную силу ее танковой бригады. И А на следующий день ввели в сражение двадцать вторую танковую дивизию, причем атаковали по направлению на север, ударив по тылам соседних сорок седьмой и пятьдесят первой армии РККА. И хотя те пытались контратаковать, бросая в бой танковой бригады, выходило так, что они вступали в бой не единым мощным бронированным кулаком, а поочередно. Поочерёдно и гибли. На восток же рванула специально сформированная Манштейном механизированная группа Гроддка. Это разведбат на бронеавтомобилях и мотоциклах. Пехотный батальон на грузовых машинах и бронетранспортерах, выступающих также в качестве тягачей для артиллерии. Батальон самохода, "Крота" диверсантов Бранденбурга и полк румынской механизированной кавалерии Рошеоров. Плюс части необходимой поддержки: Саперы, зенитчики, батареи реактивных минометов. Очень сильная тактическая группа сверхнасыщенная средствами усиления. Так вот. Группа Гродыка стремительно рванула на восток, Керчи где командование Крымского фронта пыталось построить дополнительный рубеж обороны из резервных частей на Турецком валу. Мон же вал татарский, он же Кемирийский. Но подразделение полковника Гроддыка с ходу прошибло слабую советскую оборону, растянутую по валу, и фактически еще не готовую к серьезному бою. В итоге план Манштейна сработал идеально, прорвав фронт на рубеже 63 горнострелковой дивизии 44-й армии. Он одновременно отрезал пути отступления остальных армий и занял единственный естественный оборонительный рубеж в их тылу. Далее оставалось только громить оставшихся без боеприпасов окруженцев, подавляя их артиллерией, авиацией, танками, потому и такие большие потери. Устало потеряв виски и чуть переведя дух, собеседник продолжил. Манштейн придавал огромное значение успешному прорыву советских позиций на рубеже 63 горнострелковой дивизии потому помимо штурмовых орудий двадцать восьмой легкопехотной дивизии была также выделено отдельное 223 рота трофейных танков Крым. В ней было как минимум 16 легких и два средних французских танка это Гочкис H38 и Сумо S35. Для кого не соперник легким танком еще какой? Но главное, для того, чтобы сбить пехоту с позиции, хватило бы и их мощи. А в общей сложности у 28-й легкопехотной дивизии 11-й армии было 39 танков и самоходок. И наносила на свой удар после мощнейшей артподготовки немецких РСЗО и гаубичной артиллерии. Я только на днях вычитавший, что РСЗО это реактивная система залпового огня, и что у немцев это прежде всего реактивный шестиствольный миномёт «Небельверфер», важно кивнул. Про крупнокалиберную гаубичную артиллерию, метающую с закрытых позиций снаряды калибра от 105 мм и выше. Я прочел значительно раньше, когда всерьез заинтересовался, чем же нас таким крепким долбали на третьей заставе. Так вот, в реальной истории немцы провели мощнейшую артподготовку, после чего инженерные части начали наводить переправы через противотанковый ров у акманайской позиции. Советская артиллерия вела ответный огонь с первых же минут немецкого наступления в частности на рубеже обороны 63 горнострелковой дивизии это ее собственные противотанковые дивизионные орудия, пушки, выведенные в тыл 404-й стрелковой дивизии. 53 артиллерийский полк резерва главного командования. Звучит весьма внушительно, верно? Я согласно, кивнул, после чего собеседник продолжил. Вот только собственные противотанковые артиллерии 63 горнострелковой дивизии на 8 мая Это четыре сорокопятки вместо 54 положенных по штату и четыре дивизионных орудия вместо 16. Ситуацию несколько выправляли пушки 404-й стрелковой дивизии: шесть сорокопяток, 15 дивизионных орудий, практически штат, да еще и семь полковушек из 18. В любом случае это не так и мало, но за исключением гаубиц вся артиллерия находилась на переднем крае и попала под мощнейший налет РСЗО немцев, а также их тяжелых орудий. Во время наведения германцами переправ через противотанковые ровы она вела активную контрбатарейную борьбу и пыталась помешать саперам. Нацисты же, в свою очередь, выбивали обозначившие себя орудия, чтобы помешать огню советской дальнобойной артиллерии, слепили наши наблюдательные пункты постановкой дымовых завес. Плюс вели огонь разрывными снарядами по площадям. Вежливо покивав и сделав пару глотков сказочно вкусного напитка, я все же не сдержался. Информация очень интересная, но чем она мне сейчас поможет? Крымский фронт, он пойдёт так или иначе, а мне нужно в Сталинград спасать Ольку. Саша невесело хмыкнул. Молодой человек, а как вы думаете, попасть хотя бы на большую землю? Рома, ваш персонаж сейчас это командир взвода НКВД в 63-й горнострелковой дивизии. Все, что сумел сделать я с игровыми поднастройками это добиться твоего повышения в звании и должности. Загрузишься ты в конце апреля. До немецкого удара останется дней 10-12, не больше. И если все пройдет так, как прошло в реальной истории, шансы на твое спасение, и на то, что ты доберешься до Сталинграда, стремятся к нулю. А о дезертирстве не может быть даже и речи. Даже если сумеешь уйти от своих, тебе просто не на чем будет переплыть Керченский пролив. В конечном итоге обязательно поймают и шлепнут, или как дезертира, или как диверсанта. Я не стал спорить, но задал напрашивающийся самый очевидный вопрос. А что могу сделать я? Чем может помешать немцам один единственный командир взвода? Александр очень выразительно посмотрел мне в глаза, и впервые я увидел в её взгляде такую страстную увлеченность. 8 мая 1942 года все могло пойти по другому сценарию. И если бы дивизию отвели с разведданных и заранее пристрельных немцами позиций, если бы она сохранила в начале боя большую часть артиллерии, которую можно использовать против танков, По результат сражения с бронетехникой 28-й легкопехотной дивизии мог бы быть иным. Дивизионные орудия в 22 и УСВ могли сжечь мардеры за километры даже больше, да и штуги примерно на километровой дистанции. Легкие же трофейные танки были бы прекрасной мишенью для противотанковых пушек. Им и бронебойные снаряды легких полковушек еще как опасны. И в этом случае прорыв за противотанковый ров ничего бы не дал Фрицам, чтобы сбить 63-ю им пришлось бы бросить на ее позицию авиацию, вновь провести артподготовку, ввести в бой уже танковую дивизию. Между тем это время, потерянное немцами время, которое командование фронта могло бы использовать для отражения вражеского удара. К примеру, стянуть к акманайской позиции всю бронетехнику, имеющуюся в распоряжении 44-й армии, и контратаковать не в разнобой отдельными ротами и танковыми бригадами, а более мощным кулаком, введя его в бой с 22-й танковой дивизии Вермахта. Конечно, в идеале их бы вообще в землю закопать. Но даже если ударить всей массой двух бригад и двух отдельных батальонов, таковое сражение получилось бы, пусть и неравным, однако тяжелым, Я имею в виду прежде всего для немцев. Ведь для них это будут уже неизбежные потери машин, потери времени для 11-й армии, которое советское командование могло бы использовать для переброски резервов в югу по перешейка. Резервы для формирования нового рубежа обороны были, имелись и отдельные полки резерва главного командования из дивизионных орудий УСВ. В конце концов 9 мая во второй половине дня в районе боевых действий начался сильный дождь. Дороги раскисли, подвозка боеприпасов и движение техники были затруднены. Удержись до этого срока советские войска на оборонительном рубеже, и все, победы Манштейна бы не случилось. Хорошо, но что это даст конкретно мне, ну, кроме того, что дивизии и фронт возможно выстоят под немецким ударом. Мясорубка там будет нехилая, судя по вашему же рассказу. И как я окажусь в Сталинграде, если 63-й дивизию удержит позиции? Саша улыбнулся искрен так радушно. Вот смотри, в конце месяца случится катастрофа под Харьком, начнется последнее масштабное наступление немцев на Сталинград и Кавказ. Бои на Дону будут крайне напряжёнными, учитывая огромные людские потери и потери техники, Советское руководство наверняка решится на вывод частей из Крыма и переброску их в район боевых действий в Донских, Кубанских и Волжских степях. Далее ты уже сам найдешь способ добраться до Сталинграда и встретиться с Ольгой?" Я машинально кивнул в ответ на слова собеседника, хотя на деле воплощение его плана представлялось мне невыполнимой задачей, о чем я и заявил после небольшой паузы. Однако повторю свой вопрос. Как я, всего лишь командир взвода НКВД, смогу отвести целую дивизию, с занимаемых ею позиции на запасные? Как я на своем уровне смогу реализовать этот план? Хитро ухмыльнувшись, Александр ответил: "А вот это уже отдельная тема для разговора". Оля едва дышит, ее грудь лишь чуть-чуть приподнимается во время вдохов. Выглядит девушка значительно хуже, чем на фото. Слишком худая, слишком бледная, слишком безжизненная. Чтобы спасти ее в игре, я готов был рискнуть жизнью, чтобы спасти ее настоящую. Я готов рискнуть снова и снова, пока не добьюсь результата. А я его обязательно добьюсь. Замерши рядом Коваленко, оказывается, именно такая фамилия у Саши. Заметно волнуется. Я учел предыдущие недоработки, сейчас обе капсулы работают с бесперебойниками. А на случай длительного обесточивания в подвале настроен дизель-генератор. Что касается твоего персонажа Рома, я прокачал его просто по максимуму. На самом деле, в игровых поднастройках Великой Отечественной еще на стадии разработки закладывалась система развития скрытых уровней. В прошлый раз ты вырос с уровня новичок до уровня боец, получив навыки опытный стрелок и опытный гренадир. это о метании гранат. Однако твой персонаж подсобрал опыта за последнее время, так что сейчас ну ка ну-ка. Александр немного повозился со своим планшетом, после чего показал мне страницу моего профиля. И я принялся жадно читать. Уровень персонажа ветеран. Профильное развитие 1 боец Оснас. Профильное развитие 2 командир взвода НКВД. Навыки первого уровня. Сапер. уровень новичок. Доступно разминирование простейших противопехотных мин, закладка противопехотных мин и растяжек. Стрелок уровень ветеран. Доступна точная стрельба из карабинов, винтовок, пистолетов, револьверов, пистолетов пулеметов отечественных и трофейных систем. Рукопашная подготовка, уровень боец. Обучен навыкам рукопашного боя по системе самозащиты Спиридонова на живому бою. Гренадер, уровень ветеран. Доступно точное метание любых отечественных и трофейных гранат, а также бросок гранат с задержкой во времени, подвешивание в воздухе. Специальный навык первого профиля. Снайпер, уровень боец. Доступна точная стрельба из отечественных и трофейных снайперских винтовок. Умение обустраивать лёжки и вести многочасовую снайперскую охоту. Переводчик, уровень боец. Знание разговорного немецкого языка. Навыки второго профиля. Командир, уровень новичок. Доступны знания о тактических построениях и схемах огня взвод в обороне, взвод в наступлении, взвод в засаде. Пулеметчик, уровень боец. Доступна точная стрельба из отечественных ручных и станковых, а также трофейных пулеметов, Тактика действий пулемётчика в условиях обороны и наступления. Рукопашная подготовка, уровень ветеран. Доступны абсолютные навыки штыкового боя, и владения саперной лопаткой. Специальный навык второго профиля артиллерист, уровень новичок. Доступны навыки стрельбы из противотанковых сорок и полковых полковушек орудий, а также отечественных ротных 50 мм. И батальон 82 мм минометов. Особый навык бронебойщик. Владение отечественной системой противотанковых ружей, ПТРС и ПТРД. Специальная возможность дар убеждения. На 50% увеличивает вероятность, что любой из военнослужащих РКК и НКВД, а также военнопленных согласится с предложениями персонажа или поверит его словам. Я не сумел удержать радостного и одновременно удивленного восклицания. Вот это да. Да я просто Рэмбо в его лучшей форме. Саш, а регенерации там или суперсилы, в ни случае никак нельзя выбить. Несмотря на то, что вопрос был задан в шутливой форме, Коваленко ответил вполне серьезно. Все твои физические показатели, как то скорость, ловкость, выносливость, сила, болевой порог, выросли вдвое по отношению к твоей первой загрузке. Ты будешь находиться в форме отлично подготовленного диверсанта, не меньше, но и не больше. Что же касается регенерации, Тут Александр вновь что-то пощелкал в планшете, после чего произнес. "В твою форму будет вшить скрытный контейнер-тубус с пятью таблетками пенициллина. В реальности препарат уже был изобретен британскими биологами в 1942, но его массовое производство начнется только через год, а в СССР он попадет через два года. однако эта технология открыта, и поэтому у тебя будет пять таблеток. Пять" Они ускорят заживление ран, а главное, избавят от инфицирования областей поражения. Таблетки могут помочь только тебе или Ольге, потому даже не пытайся лечить им игровых персонажей. Но ну и старайся не подставляться в бою. Увы, мы не можем рисковать игровым интерфейсом. Функционал выхода из игры или сохранения я блокирую изначально. В противном случае попытка сохраниться или прервать игровой процесс может привести к сбою в синхронизации ваших соли-капсул. Я невольно бросил короткий взгляд на опутанную проводами девушку, пока собеседник продолжал меня просвещать. Если ты погибнешь, игра просто выплюнет тебя в твое тело, не более. Так что угрозе твоей жизни и здоровью нет. Но вот войти обратно ты уже не сможешь, потому умирать нельзя ни при каких обстоятельствах, Рома. Это понятно? Сэр, да, сэр. Попытка схохмить, закосив под американских военнослужащих, результата не имела. Требовательно на меня посмотрев, Саша строго спросил: Что с родителями? Проблем не будет? Я коротко пожал плечами. Маме я сказала, что ухожу утром в поход с новыми друзьями, что-то типа сплава на байдарках, потому меня не будет в зоне доступа как минимум две недели. Она, конечно, распсиховалась, но в последнее время не удается донести до нее своё решение. Так что надеюсь, проблем действительно не будет. Но в крайнем случае, тут уже я внимательно посмотрел в глаза Коваленко. У вас есть ее номер? Отзвонитесь ей, расскажите всю правду, покажи капсулу в конце концов. Да я, пожалуй, запишу для нее видео, где вкратце все расскажу. Как думаешь, док, двух недель хватит? Мое обращение, невольно сорвавшись из губ, неожиданно польстил Александру, не сдержавшему невольной улыбки. Если ты про нахождение в капсуле, то тебе будут делаться своевременные инсулиновые инъекции. Хотя первое время после пробуждения будет сложновато ходить, но Неожиданно хриплым голосом я прервал дока. Я про Ольгу. Собеседник замолчал, просто смотря на меня секунд двадцать. Потом он устало снял очки, потер переносицу и лишь затем тихо произнес. Четыре с половиной месяца Рома. Четыре с половиной месяца. Времени хватит, но считай, что точка невозврата это 23 августа 1942 года. Именно в этот день Ольга, скорее всего, погибнет, если ты не успеешь вытащить ее раньше. У меня шоколад по спине пробежал. Почему? Саша тяжело вздохнул. 23 августа город уничтожит массированная бомбардировка немцев. В авианалете примут участие сотни бомбардировщиков 4-го воздушного флота. Они сделают под 2000 самолётов вылетов и скинут на город тысячи фугасных и зажигательных бомб. В городе начнется сумасшедший, просто адский пожар с огненными вихрями, а температура в его эпицентре достигнет 1000°. Градусов из примерно 400 тысяч жителей, находящихся на момент начала бомбардировки в городе, погибнет 90 тысяч человек. Еще Ещё тысяч получат ранения. А учитывая характер Ольги, и ее преданность делу и готовность идти до конца, то я боюсь, она пожертвует собой, чтобы спасти раненых. Вот, возьми. Что это? Док протянул мне небольшую карточку, как оказалось, с обоими фото Мещеряковой. Пока Мещеряковой. Это будет прикреплено к твоему военнику. Последний аргумент в попытке убедить Олю вернуться. Теперь ясно. Ну что лейтенант Самсонов готов? Привелечно бодрый тон собеседника вызывает у меня легкую улыбку. Всегда готов. И вот я снова лежу на эргономичном ложе капсулы, так же как и Оля, опутанный проводами. Сознание уже погружается в легкое забытьё, а в голове звучит таймер обратного отсчёта перед загрузкой виртуальной реальности. Три, два, один...